ЭПИЛОГ «Теперь ты знаешь обо мне все», — произнес Егор и припечатал Машу поцелуем. «Значит, волк в тебе умер?» — аккуратно спросила она, догадываясь, как ему тяжело говорить об этом. «Получается», — как эхо откликнулся он. «Ты расстроен?» — встревожилась Маша. «Что, если она своей любовью и настырностью сделала его несчастным?» Егор не торопился с ответом, обдумывая его как следует. а потом повернулся к ней, обхватил руками и крепко прижал к себе. «Он сделал свой выбор сам», — медленно заговорил Егор. «Все время, пока находился в облике зверя, пока он не пускал меня к тебе, я уговаривал его принять мои чувства к тебе, понять меня и смириться. Но он оставался глух к моим мольбам. Не представляешь, как это было тяжело». Он еще крепче прижал Машу. — Представляю. Маша вспомнила, что сама тогда испытывала и мысленно содрогнулась. Если его чувства были хоть примерно похожи на ее, то еще как понимает. — Когда волк учуял тебя в лесу, — продолжал Егор, — и Маша почувствовала, как дрогнула его рука, обнимающая ее за плечо, — он не пустил меня к тебе. Я не властен был над ним. «Вообще, знаешь, чем больше проходило времени, чем дольше я оставался в обличии зверя, тем сильнее его чувства передавались мне. Я даже ловил себя на мысли, что думаю, как он, и хочу того же». «Нет», — вступил он, — «не думай, что я забыл тебя, просто отчаялся, надеяться что мы когда-нибудь будем вместе», — добавил Тиша. «Что же случилось? Почему он спас меня?» Так же тихо спросила Маша. Его настроение передалось ей. — Сам не знаю. Наверное, понял, что не смогу я жить, если тебя не станет. А может, его сущность признала мои чувства. Знаешь, в чем заключается счастье таких, как мы? — внимательно посмотрел он на Машу. — Во внутренней гармонии зверя и человека, двух таких разных сущностей. Маша поняла его и страшилась задать следующий вопрос, но это было сделать необходимо, чтобы и она обрела гармонию, не казнила себя. — Егор! — прижалась она еще теснее к нему, словно боялась, что он встанет и уйдет. А ты не будешь скучать по нему? — Конечно, буду. Маша даже дух перевела, когда услышала, с какой легкостью он ответил. — Я буду скучать по полной луне и ощущению силы, по запаху леса и быстрому бегу. Но все это было бы мне не нужно без тебя. Когда я впервые учуял твой запах, сразу же понял, что только для того и родился, чтобы соединиться с тобой. Счастье в этот момент захлестнуло Машу волной такой силы, что нечем стало дышать, а потом Егор в который раз вознес ее на небеса, удовлетворяя страсть, которую, как она догадывалась, будет испытывать к нему всегда. Вечером, лежа с любимым в постели, Маша задала последний из волнующих ее вопросов. — Как думаешь, наш ребенок унаследует способности папы? Егор встрепенулся и с волнением заглянул ей в глаза. В его взгляде она отчетливо прочитала вопрос. «Кажется, это случилось», только я ответила, улыбаясь во всю ширь, как умеют делать только очень счастливые люди. «У меня уже неделя задержки».